Глава двадцать первая. От возмущения я готова была закричать, но, собравшись с духом, проговорила спокойным голосом. «Сказать по правде, я не собираюсь заниматься какими-то глупостями». «Слабо!» — он сказал это таким тоном, что у меня возникло дикое желание доказать ему, что это совсем не так. «Вообще-то, если мне не изменяет память, а она мне не изменяет, как-то давненько мы пошли с тобой в парк аттракционов, «И мне пришлось отбивать тебя от сумасшедшей, которая готова была изнасиловать тебя при всем честном народе», выпалила я до безумия, довольная собой и своей логикой. «Э, нет, не сравнивай то, что было сегодня, и то, что было тогда». «Ну-ну, конечно», — снисходительно улыбнулась я. «Это можно было бы сравнивать, если бы на свидание с тобой я приволок девушку, как это сделала ты», — парировал он. «Я никого не волокла». «Ага, как бы ты посмотрела, если бы я заехал за тобой, и в машине сидела Элина. Напоминаю тебе, что мы встретили её там, и я её никуда не приводил. Как ты привела этого выскочку, пилота?» «Я... Это вышло случайно. Хорошо, приглашаю тебя сегодня вечером на свидание с Элиной. Так как ты с ней уже знакома, тебе, соответственно, не будет дискомфортно. Это я был брошен на амбразуру». Ха -ха. Сначала я хотела послать его как можно дальше, но тут мне в голову пришла очень дельная мысль. Поэтому, ослепительно ему улыбнувшись, я ответила. «Отличная мысль! Сегодня вечером приходи с Элиной. Часов восемь, думаю, будет нормально. Где встречаемся?» Эмм, Миша так явно растерялся, что я чуть не засмеялась, стараясь сохранить серьезное лицо. «Да, приходи с Элиной!» «Как говорится, почувствуй себя в моей шкуре!» «Отлично. Мы заедем за тобой в девятнадцать тридцать. Будь готова к этому времени». «Спасибо, не нужно. Я сама доберусь до клуба. Встретимся там». «Ну, как знаешь». Он недовольно посмотрел на меня, но я стояла с серьезным видом, чтобы он не догадался. «Я приеду на такси. Только скажи, куда?» «Давайте пойдем в рай. Ты знаешь, где это?» «Думаю, что таксист разберется». «Вот и договорились. В восемь встречаемся на входе». Я забронирую столик. И, нажав на газ, он поехал дальше. Мне даже стало обидно, что он не предложил мне доехать с ним. Ну и пусть. Вечно он мне пытается доказать свое превосходство. Мы имеем равные права. На это мой внутренний голос ехидно произнес. Вот ты сама и добирайся домой. Ты ведь имеешь такие же права? Разозлившись, я потопала на остановку общественного транспорта. Мне так много нужно сделать, а времени у меня просто в обрез. Дома я сделала нужный мне звонок и получила тот результат от звонка, который был мне нужен. Удовлетворенно улыбнувшись своему отражению в зеркале, я принялась творить макияж, от которого бы Миша забыл о том, что он пришел туда с Элиной. Я услышала, что пришла Машка и ушла встретить ее. «Ого!» — удивленно посмотрев на меня, выдала она. «Тебе не нравится?» «Нет, нравится. Мне просто интересно. В честь чего такой боевой раскрас?» «Свидание у меня сегодня с Мишей», добавила я, видя легкое недоумение на ее лице. «Напомни, что за Миша, а то на моей памяти всплывает только мажор Миша». «Но он был уже давно. Возможно, я что-то упустила?» «Именно с этим Мишей у меня свидание». «Понятно. Все-таки решила последовать моему совету и, наконец-то, обратить внимание на нормального парня?» «Ты так говоришь!» будто вокруг меня крутятся маргиналы. Именно так. На его фоне все смотрятся маргиналами. Ладно, я не хочу обсуждать их. Ты лучше послушай, что я придумала. И я, не скрывая, выдала всю подноготную Маше. Лиз, а тебе не кажется, что ты перегибаешь? Ни капельки. Я не думаю, что ему понравится это. Да и Саша будет не очень рад. Пусть Миша побудет в моей шкуре. Да и Саше не мешало бы. То есть Саша не знает, что там будет Миша? А Миша не знает? что будет Саша. Там будет еще и Элина. Поэтому у нас встреча не две девушки и парень, а два парня и две девушки. И это справедливо. Честно, мне тебя не понять. Ты приперла Сашу на встречу с Мишей, и теперь дуешься на обоих из-за того, что они так повздорили. По-твоему, два здоровых альфа-самца должны были одаривать друг друга комплиментами? Они должны были уважительно вести себя по отношению ко мне. Ой, ладно, ты все равно никого не слышишь, кроме себя. Маша повернулась и пошла в ванную комнату. «Ну и пусть». Смартфон завибрировал. Это пришло сообщение от Саши, что он ждет меня внизу в такси. Я вышла из квартиры, размышляя, может, я действительно не права. Но внутренний черт говорил мне, что нужно этим самодовольным глупцам отомстить. Чем я решила и заняться в ближайшее время.